2895 год от Великого Исхода. 29-й день Месяца Сирены. Таяна, Высокий замок. Александр медленно шел по мрачноватому залу, останавливаясь у развешанных по стенам картин. Пожалуй, лишь эта часть Высокого замка и не была затронута предновогодней суетой, которую Сандер не любил с детства. Праздники всегда были для него пыткой, хотя на этот раз, возможно, будет иначе. И все равно среди суетящихся слуг со значительными лицами и начавших праздновать еще с ночи таянцев, он чувствовал себя неловко. Луи исчез, видимо, встретил Биату. Лика завладела Ванда, решившая разодеть новую подругу по-таянски. И Тагэр решил, что лучшего времени посмотреть старые портреты у него не будет. Льющийся сквозь прорубленное у самого потолка окна свет падал на лица древних властителей, о которых он не знал ничего или почти ничего. Король Арции медленно шел мимо лихо закрученных усов, коротких плащей с рысими сигнами, вставших на дыбы драгантов и валяющихся под их копытами врагов. «Проклятый! Кто это?» Потрясённый Александр замер у портрета, который казался написанным вчера, хотя изображённый на нём мужчина был одет по моде с летней давности. Александр никогда не видел подобной живописи и не предполагал, что такое возможно. Лицо казалось живым и знакомым. Сандер готов был поклясться, что говорил с этим человеком. Только теперь на нем было роскошное алое одеяние с белой оторочкой у горла, подчеркивающей снежную белизну волос. На плечах человека с портрета лежали три цепи – золотая с нарциссами, серебряная сложного плетения и черная с ярко-зелеными тревожными камнями, которые он тоже видел. Рука, украшенная золотым браслетом, немыслимо тонкой работы в виде плети какого-то растения, в которую вцепилась осыпанная бриллиантами золотая жабка, уверенно лежала на Эфесе неожиданно простой шпаги. Ясные голубые глаза пристально смотрели в глаза Александру, которому на миг показалось, что бровь древнего императора, а это без сомнения был император, слегка поднялась, словно выражая удивление. Александр Тагэр не заметил, сколько простоял перед картиной. В чувство его привело лишь шарканье ног. Сгорбленный старик в зеленом балахоне клирика почтительно приветствовал высокого гостя. «Отец, вы не знаете, кто это?» «О, это жемчужина дворцовой коллекции! Люди так не нарисуют! Эльфийская работа!» «Кто это?» Император Рене счастливый. Портрет сделан несколько лет спустя после его исчезновения и подарен Шандеру Первому Гордане эльфийским мастером, лично знавшим пропавшего императора. Современники отмечали потрясающее сходство. Отец, я, конечно, слышал о войне оленя и об императоре Рене, но я знаю очень мало. Его дальнейшая судьба неизвестна? — Неизвестно, — вздохнул старик. — Сейчас я подниму свечу, там на раме есть надпись. Да, вот она. Рене Аларик Руиз Реарой, герцог Ирьего, первый паладин зеленого храма Асейны, великий герцог Илланда, король Таяны, господарь Тарский, император Арци и прочее, и прочее, и прочее. Святое Расти, Алларик. Да, таково его полное имя. Даня Александр, что с вами?